Часть здания, целый флигель, отведена под мастерские для тех слепых, которые уже закончили курс обучения и овладели ремеслом, но не могут работать в обычных условиях из-за своего увечья. Здесь трудилось несколько человек, мастерили щетки, матрацы и тому подобное. И здесь, как и во всех других частях здания, царили те же жизнерадостность, трудолюбие и порядок. Раздался звонок... И ученики, построившись без помощи наставника или руководителя по парам, направились во вместительный концертный зал. Там они расселись на специально устроенных для этой цели харах и с явным удовольствием стали слушать орган, на котором вызвался играть кто-то из них. Доиграв пьесу, исполнитель, юноша лет 19-20, уступил место девушке, и под аккомпанемент органа воспитанники запели гимн, а затем исполнили своеобразный хорал. Грустно было на них смотреть и их слушать, хотя они безусловно чувствовали себя счастливыми. Правда, я заметил, как одна слепая девушка, сидевшая со мной рядом, у нее после болезни временно отнялись ноги, молча плакала, повернув к поющим незрячее лицо. Странное это зрелище: лицо слепого, на котором отражаются все движения мысли. Глядя на него, зрячему становится Стыдно той маски, какую носит он сам. Помимо вечно настороженного выражения, никогда не покидающего слепца, такое выражение появляется и у нас, когда мы ощупью в темноте отыскиваем дорогу. На лице его во всей своей естественной чистоте тотчас отражается всякая мысль, зародившаяся в сознании. Если бы где-нибудь на рауте или на приеме при дворе, Собравшиеся могли, подобно слепым, хотя бы на миг не чувствовать устремленных на них взглядов, какие обнаружились бы тайны. Подумать только, на какое лицемерие толкает нас зрение, об утрате которого мы так скорбим. Эта мысль возникла у меня уже в другой комнате, когда я сидел подле слепой, глухой и немой девочки, лишенной обоняния и почти лишенной вкуса, подле совсем юного существа, наделенного всеми человеческими свойствами, надеждами, привязчивостью, стремлением к добру, но лишь одним из пяти чувств — осязанием. Она сидела передо мной, точно замурованная, в мраморном склепе, куда не проникало ни малейшего звука или луча света, и только ее бедная белая ручка, просунувшись сквозь щель в стене, тянулась к добрым людям за помощью, чтобы не дали они уснуть ее бессмертной душе и помощь пришла. Задолго до того, как я увидел эту девочку. Сейчас лицо ее светилось умом и довольством. Волосы, заплетенные ею самой в косы, были уложены вокруг хорошенькой, изящно посаженной головки. Высокий открытый лоб указывал на то, что это существо развитое и не глупое. Платье на ней, одевалась она сама, было образцом опрятности и простоты. Подле нее лежало вязание, а на столике, о которой она облокотилась, раскрытая тетрадь, куда она записывала свои мысли. Из жалкого создания, ввергнутого в пучину горя, постепенно выросло мягкое, нежное, бесхитростное, благородное существо. Как и у остальных воспитанников этого заведения, на глазах у девочки была повязка из зеленой ленты. Подле нее на полу лежала кукла, которую девочка сама одевала. И на фарфоровых глазах куклы я видел, когда поднял ее такую же зеленую повязочку, как у девочки. Девочка сидела в уголке, отгороженном партами и скамьями. Здесь она ежедневно делала записи в своем дневнике. Покончив вскоре с этим занятием, она вступила в оживленную беседу с сидевшей возле нее учительницей. Это была любимая наставница бедняжки. А если бы она могла видеть лицо своей прелестной воспитательницы, Я убежден, что она еще больше полюбила бы ее. Привожу несколько отрывков из истории болезни этой девочки, составленной человеком, благодаря которому она стала такой. Это прекрасный и трогательный рассказ. И мне жаль, что я не могу передать его здесь полностью. Зовут ее Лора Бриджмен. Родилась она в Ганновере, штат Нью-Гэмпшир, 21 декабря 1829 года. Говорят, это была живая и хорошенькая девочка с ясными голубыми глазками. Однако до полутора лет она была такая крошечная и слабенькая, что родители не надеялись вырастить ее. У нее бывали жесточайшие припадки, когда ее так сводило судорогой, что, казалось, она не выдержит, и ниточка, привязывающая ее к жизни, оборвется. Но к полутора годам она крепла, опасные симптомы прекратились, А в год и восемь месяцев она была уже вполне здоровым ребенком. С этого момента начинают быстро развиваться ее умственные способности, которые раньше были заторможены. И за те четыре месяца, пока Лора была вполне здорова, она, учтем, что это рассказывает влюбленная мать, выказывала себя на редкость толковым ребенком. Но внезапно она снова заболела. Болезнь проходила очень тяжело, особенно первые пять недель. У девочки воспалились глаза и уши, шло нагноение, из ушей текло. Вскоре бедняжка навсегда лишилась зрения и слуха. Однако страдания ее на этом не кончились. Еще целых семь недель она пылала в жару, пять месяцев пролежала в затемненной комнате, только через год она смогла пройтись без посторонней помощи и только через два года смогла просидеть целый день. Тут заметили, что она почти утратила обоняние. Соответственно, пострадало у нее и вкусовое восприятие. Лишь на пятом году девочка достаточно окрепла и могла приступить к познанию жизни и мира. Но каким же был ее удел? Ее окружали могильный мрак и тишина склепа. Улыбка матери не вызывала у нее ответной улыбки. Голос отца не учил ее подражать звукам и интонациям. Мать с отцом, братья и сестры были всего лишь предметами, на которые натыкались ее пальцы и которые отличались от мебели только теплотою и способностью передвигаться, а от собаки и кошки не отличались и этим. Но бессмертный дух, заключенный в этом теле, не мог умереть. Он не был ни искалечен, ни изуродован. И хотя большая часть тех путей, с помощью которых он сносится с внешним миром, была перерезана, он начал проявлять себя иными способами. Как только девочка стала ходить, она принялась обследовать комнату, а затем дом. Она ощупывала все, что попадалось ей под руку, изучала форму, плотность, вес и теплоту предметов. Она ходила следом за матерью, ощупывала ее руки и плечи, когда та делала что-нибудь по хозяйству, а потом из подражательства повторяла ее жесты. Она даже научилась немного шить и вязать. Едва ли мы должны объяснять читателю, что возможности общения с этой девочкой были очень и очень ограничены, и что ее недуги вскоре стали сказываться на ее душевном состоянии. Кого нельзя наставить через рассудок, на тех приходится воздействовать с помощью силы, Эту же девочку, кругом обездоленную, такой способ воздействия вскоре поставил бы в положение животного или даже хуже, а ведь и животное погибает, если вовремя не подоспеет помощь.